Любвеобильность, определение, открытая демонстрация сильной эмпатии к окружающим, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, безрассудная любовь, умение любить, нежность. Возможные причины, взросление в любящей семье, компенсация недостатка любви в прошлом, Любящие люди как пример для подражания, потребность в одобрении окружающих, страх оказаться в одиночестве или быть брошенным, романтическая натура, высокий уровень эмпатии, желание заботиться. Связанное поведение, объятия, поцелуи, стремление прижаться, персонаж любит держаться за руки, желание обнять и получить ответные объятия. Персонаж берет другого за руку, чтобы тот был рядом. Персонаж поглаживает руку или плечо другого человека, чтобы подбодрить. Персонаж делает комплименты и хвалит окружающих. Персонаж оказывает окружающим услуги, мелкие проявления доброты и так далее. Персонаж пишет стихи для возлюбленного или возлюбленной. Персонаж делает небольшие подарки или оказывает знаки внимания. Персонаж понимает язык тела окружающих. Персонаж свободно выражает свои чувства. Персонаж делает партнеру массаж, в том числе стоп. Персонаж говорит близким, как много они значат. Персонаж поддерживает близких во всех их начинаниях. Потребность в физическом контакте. Сидя рядом, персонаж касается партнера ногой, кладет руку ему на колено и так далее. Желание приобнять собеседника, персонаж говорит слова поддержки, сенсорная чувствительность, особенно к прикосновениям, согласие делать то, что порадует вторую половинку, стремление разделять чужие хобби и интересы с целью усилить близость, частые звонки возлюбленному возлюбленной в течение дня. Стремление к сексуальной близости, необходимость произносить «я тебя люблю», выстраивание крепких отношений, сочувствие, эмпатия, использование ласковых прозвищ, беседа в игривом тоне, надежность, эмоциональная уязвимость и открытость, доброта и дружелюбие, доброжелательность и любовь как мотиваторы. Персонаж интуитивно считывает потребности и настроения окружающих. Открытое выражение эмоций, наблюдательность, внимание к тому, что нужно близким. Говорит о близких с нежностью. Связанные мысли. Да и в какой-то напряженный массаж спины поможет ему расслабиться. Мне плевать, что думает мама. Я люблю Эмми, и я это докажу ален так добр ко мне, приготовлю ему сюрприз, устрою романтический ужин. Так мило, когда мои дети держатся за руки. Связанные эмоции, обожание, желание, душевный подъем, благодарность, любовь, умиротворенность, удовлетворение. Положительные аспекты. Любвеобильные персонажи явно демонстрируют эмоции, они с вниманием относятся к своим чувствам и не стесняются рассказывать о них. Благодаря отсутствию внутренних запретов, эти персонажи выстраивают здоровые и крепкие отношения, в которых партнеры чувствуют, что находятся в безопасности и что их любят. Отрицательные аспекты. Такие персонажи не всегда верно оценивают, когда и где можно позволить себе публичные проявления любви. Мать, обнимающая сына, подростка на глазах у его сверстников или поцелуй коллег на рождественском корпоративе, проявления любви не всегда уместны и могут смутить окружающих. Пример из литературы Героиня книги «Энн» из «Зеленых крыш» Диана Барри, живущая по соседству девочка, у которой крайне романтические представления о любви и дружбе. Привязавшись к «Энн», Диана начинает считать ее сестрой, склонной к приключениям. Они становятся неразлучны, девочки часто обнимаются и держатся за руки, показывая, насколько они близки, и даже устраивают церемонию, на которой объявляют о намерении быть закадычными друзьями. Диана становится важным человеком в жизни Энн, проявляя к ней тепло и любовь, которых Энн всегда не доставала Дополнительные примеры из кино, сериалов и литературы. Эвелин и Эрик О'Кеннелл, мумия возвращается. Эбби Шуто, морская полиция, спецотдел. Айз Сэдай, колесо времени. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, непорядочность, легковерность, враждебность, скованность, стремление к правильности, робость, замкнутость сложности для любви обильного персонажа долгая разлука с близкими военная служба необходимость ездить в командировки и так далее пребывание в отношениях которые запрещены или табуируются социальными или религиозными нормами размолвка в браке или серьезных отношениях необходимость скрывать отношения от окружающих необходимость вступить в брак без привязанности к партнеру Увлечение человеком, которому неприятен физический контакт.